Глава одиннадцатая. Пес унесся вперед, зайчик идет ровным шагом, чувствует, как я напряжен при всей якобы легкой болтовне. Лес чужой, обитатели в нем тоже могут быть с непривычными повадками. В сторонке крупная олень с аппетитом объедает молодые листья на верхушке кустарника. То ли дурак, то ли нога человека здесь не ступала. Посмотрел искоса, но жрать не прекратил. «Эй!» — сказал я вежливо. «Уважаемый, нет ли здесь хорошей дороги?» Олень остановился. Посмотрел на меня обоими глазами, вздохнул и продолжал жрякать зелень. У меня зачесались руки, пустить стрелу, проучить не вижу, но сдержался. Есть и третий вариант, почему животное не убегает. Попробуйте вот так подъехать к медведю или тигру, вряд ли убедит. Может быть, этот олень не совсем олень, а если и олень, то не наш олень. Затрещали кусты, в нашу сторону мчится пес. Олень фыркнул, сделал огромный прыжок и пропал за кустами. Только прогремела частая дробь копыт и затихла Пес проверил, на месте ли мы, пересчитал нас и снова унесся с превеликим азартом. Мне в затылок громко фыркнуло. «А вы с жуками разговаривать не пробовали?» «Если надо, попробую», — ответил я сердито. «Мне кажется, вы чего-то не поняли, моя леди». «Я не ваша леди, слава богу». «Так зачем же повторяете?» «Да приятно, знаете ли, услышать подтверждение». «Так вот, меч мой остр, конь быстро пес тоже хорош». И сам я любого из ваших женихов могу разделать, как Господь, прости меня, Господь, что имя твое всую, как некое земноводное. Но я совершенно беспомощен в ситуации, когда нужно выбраться из этого места. Как его ни назови, скрытое королевство, темное пятно или дверь куда-то. да я даже не представляю, в какую сторону идти. Может быть, мы с каждым шагом отдаляемся от той щели, через которую можно выскользнуть обратно в наш мир. Потому и спрашиваю дорогу у всех, всех. Я почти воочию увидел, как она на мгновение сдвинула брови, но уже через пару секунд лобик снова сияет чистотой, а она смотрит мне в шею доверчивыми и дивно восхитительными глазами. «Меня это как-то не слишком тревожит». Я удивился. «Почему? А что вас тревожит?» «Как не испачкать платье?» — ответила она ровным голосом. «А дорогу? Дорогу вы отыщете». «Откуда такая уверенность?» Она пожала плечами. «Не знаю. Может быть, от того, что вы в самом деле готовы разговаривать даже с оленем, а не гнаться за ним с поднятым копьем?» «Вы разговаривали с призраками?» Я насторожился. «А вы откуда знаете?» «Я проснулась», — призналась она. Сперва подумала, что мне снится. А когда поняла, кто там с вами, едва не заорала, роняя достоинство, как будто простая челядница. «Видите, как я руку покусала, чтобы не кричать в ужасе, а вы все говорили, говорили?» Я не понимала слов, не слышала, о чем вы, но то, что вы говорили, они дрались. я кисло усмехнулся. Ну да, я вел себя не совсем по-рыцарски. Надо было орать во славу короля, на вот во славу леди Беатрисы и бить всех направо и налево. Она дохнула мне в шею горячим. Перестаньте. Я не подозреваю вас в недостатке мужества. Наоборот, так себя вести может только тот, кто в самом деле не страшится. Я пожал плечами. Чего страшиться, если вполне приличные люди? Один даже был в прошлом библиотекарем. Это я понял по его манерам. Тихий такой, все молчит и смотрит, смотрит, будто следит, не воруют ли книги. Не каким-то там королем или графом, а еще один вообще разбирается в искусстве, как мне показалось. Вид у него такой, начитанный. За деревьями начал проглядывать странный простор. Одновременно услышали слабый шум, как будто на берег обрушиваются волны. Донесся тоскливый рев. Так кричала бы старая пароходная сирена на списанном теплоходе. Пес вернулся и держится впереди зайчика всего на пару шагов. То и дело оглядывается. А я говорю успокаивающе, не спеши и рядом. Деревья наконец расступились. Я остановил зайчика между последними могучими стволами. Дальше огромное болото, что выглядит заполненным расплавленным золотом. Хотя это обыкновенная глина, поднятая с дна лапами грузных чудовищ. Даже пес остановился, потом и вовсе сел. К крапу, рёву и прибавился и плеск тяжелых волн. В болоте возятся, наползая друг на друга, не меньше двух десятков болотных гадов. Каждый размером со слона да плюс длинные шеи с маленькими головками. У трех-четырех монстров есть даже крылья, вернее культяпки. На таких не полетишь, но рулить, наверное, могут. Как, скажем, пингвины. Одно из чудовищ заревело особенно жутко. Выгнуло шею, словно в смертные муки. Леди Беатриса вцепилась мне в спину. Зашипела яростно. «Назад!» Скорее назад. Зачем? Сейчас бросится. Нас заметили? Не бросится, буркнул я. Почему? Ах, Леди, сказал я, потупив глазки, вы меня смущаете. У них пора любви, это чудовище тоже чувствует радость, Саити. Лесное счастье, экстаз. Потому и ревет. Ваш муж не ревел разве? Ну пусть не в этой тональности. Она резко дернулась, будто хотела соскочить на землю. Я забросил руку себе за спину и придержал на ощупь. «Леди Беатриса, я же не говорил, что у меня куртуазное воспитание и десять поколений обходительных предков. Зато я постараюсь вернуть вас обратно в замок». Она прошипела. «Да? Каким образом?» «Не знаю», — ответил я честно. «Но как подумаю, что иначе мне с вами наедине остаться на всю жизнь, то я прошибу любые стены, но верну вас взад». Уже и второе чудовище взревело гулко и сладострастно. Шумом выдохнула воздух. Мне послышалась знакомая «Дассист фантастиш». Желтые брызги в перемешку со знакомо-белыми взлетели на такую высоту, что ветер самый мелкий вынес на берег. Леди Беатриса начала отплевываться, ощупывала себя, ерзая, как юла, ткнула в спину. «Уезжаем отсюда! Скорее!» «Леди!» — сказал я укоризненно. «Мы еще не поженились, а вы уже командуете!» «Что?» — прошипела она за спиной, как разъяренная кобра. «Да я...» Она поперхнулась, я закончил за нее. «Даже если вы, сэр, будете последним мужчиной на свете, я не пойду за вас, это вы хотели сказать? И еще, я лучше пойду за этих монстров в болоте, чем за вас. Но, леди, смотрите правде в глаза, впереди ночь, нам все равно придется спать в обнимку». Она вскрикнула. «Это почему же?» «Ночи холодные», — пояснил я. «Осень. Одеяло у нас одно, а на этот раз спать и я хочу. Не могу же две ночи без сна. Я слабый. «Вам придется прижиматься ко мне очень сильно. И всем телом. А оно у вас настолько сочное, что я не утерплю. Я же самец все-таки. Да и вы будете обижаться, если утерплю». Она с силой ударила мне в поясницу. «Смотрите на дорогу и захлопните свою поганую пасть». «Дороги нет», — сообщил я смиренно и добавил поспешно. «Но, конечно, смотрю, смотрю. Вообще-то, если женщина злится, значит, она не только не права, но и понимает это». Пес на пару секунд притормозил далеко впереди, возле огромного сухого дерева, в три обхвата. Скинул голову, то ли нюхая, то ли высматривая что-то на сухих ветвях. Затем понесся вперед и пропал из виду. Зайчик подъехал к этому дереву с непонятной осторожностью. Я осмотрел на ствол и нутром чую, что древесина здесь плотная не только с виду. Из нее можно делать не только древки топоров, но и лезвия. На высоте человеческого роста тускло блестит отполированный костью рогатый череп. Сперва показалось оленей, но, подъехав ближе, рассмотрел три глаза, два по бокам, как и положено, а третий — посередине, и чуть выше, как бы над переносицей. Третий глаз поменьше, но не рудимент, ямка такая, что там явно помещался именно глаз. Леди Беатриса вздрогнула, зябка поежилась. Кто бы ни повесил череп этого чудовища, он еще опаснее. Прижмитесь ко мне, посоветовал я напыщенно, я вас защищу. Она торопливо отодвинулась, хотя уже начала было прижиматься. «Я не думаю», — сказала она поспешно, — «что это чудовище встретим тут же рядом». «Я тоже», — согласился я, — «тем более, что это не чудовище. Как-то не поворачивается язык называть чудовищами травоядных». «Откуда вы знаете, что он траву ел?» «Ах, леди, я же не настолько красивый, но и настолько мудрый, что самому бывает противно. Все говорят, будет проще, и женщина к тебе потянутся, но не могу, увы, стать еще проще, чем уже стал». С той стороны дерево сидят, прислонившись к стволу, два скелета в старинных доспехах и в простых шлемах. У обоих копии Древки не истлели, хотя воздух мне показался влажным, как в женской бане. Так что, возможно, это не дерево. На всякий случай я соскочил на землю. Тут же вернулся пес и начал в нетерпении нарезать круги. Я осмотрел оружие. И это вовсе не потому, что помешан на всяких там мечах мне, а не пофигу. Но вдруг что ценное? Я же из такого мира, где постоянно ловит шанс. Пес взвыл, я сказал строго. Ладно, беги, но далеко не удаляйся. Как свистну, чтобы в раз был тут, а не там. Между этим деревом и соседним куча разбитых щитов, обломки копий и еще три скелета. У двух расколоты черепа, у третьего срублена рука по самое плечо. Я пошевелил носком сапога в траве. Тихонько хрустнуло, взвился дымок. Пошел вверх сильной струей, как фонтан из продырявленной трубы. Обрел зловещий лиловый цвет. На самом верху начала оформляться кошмарная голова зверя, перед которым лев и медведь показались бы овцами. Глаза чудовища вспыхнули, загорелись желтым огнем. Он поймал взглядом меня, зарычал, распахивая жуткую пасть с множеством острых зубов. Плотью стали могучие плечи и волосатый торс, почти человечий, только вдвое крупнее. Но внизу все еще бьет струя лилового дыма, добавляя монстру плоти. Леди Беатриса вскрикнула. Я ухватил молот и почти бездумно метнул в чудовищную пасть, спеша успеть, пока зверь не оформился весь и пока привязан к струйке дыма. Голова чудовища разлетелась с сухим треском. Брызнули кровавые ошметки, струйка дыма иссякла, на земле распласталось огромное туловище неизвестного монстра, одним мускулы, когти, шипы и зубы. Я повесил молот на пояс. Повернулся к леди Беатрисе. — Вы там лужу не пустили? Бледная и дрожащая, она храбро огрызнулась. «На что вы там наступили?» Я взглянул под ноги. «Черепки какие!» то Надеюсь, этот кувшин не был мировым шедевром. «Смотрите под ноги!» велела она строго. «А если я засмотрелся на вас?» спросил я с вызовом. «Все равно нельзя», ответила она еще строже, но щечки вспыхнули легким румянцем. «Да ладно», признался я. «Я соврал, конечно, просто щелкал хлебалом по сторонам. Вы правы, нужно быть внимательнее». Она нахмурилась, хотя я вроде бы признал ее правоту и даже похвалил, но во взгляде мелькнула сдержанная злость.